Глава пятнадцатая Теперь ей надо было проверить подготовку зала, хотя она надеялась, что Лалли ничего не упустит. За хлопотами Марина не заметила, как наступил вечер, и в замок вернулись герцог с привором, которые проверяли посты и готовность гарнизона. Марина встретилась с ними в холле. Привор сразу понятливо куда ты исчез, а герцог танком попёр прямо на неё. Марина не забыла ещё прошлое их соприкосновение, которое захватило ей дух и привело в лёгкий ступор. А тут новая встреча, и, похоже, не менее экспрессивная. Увернуться от встречи, скрыться, избежать её уже не получится. И Марина застыла столбиком, принимая неизбежное. «Добрый вечер, Мари!» С улыбкой поприветствовал её недомуж, но в этот раз рук не протягивал и обнимать не торопился. наверное, извлёк урок из прошлой встречи. Сегодня с утра они ещё не виделись, и Марина надеялась, что не увидится до завтра. Но... Мари... Герцог внимательно и серьёзно посмотрел на Марину и продолжил. «Мои родители прибудут сюда в течение часа. Отец предупредил, а я спешил предупредить тебя. Не беспокойся, они порядочные люди и не сделают тебе ничего плохого». «Я не боюсь». Поджала губы Марина, которая совсем не ожидала сейчас встречи с родственниками. «Да и сделать мне плохо довольно сложно. Я всё же импат хотя и необученный. Буду рада познакомиться с твоими родителями, Иттон. Извини, мне надо отдать распоряжение». И она, сдержанно кивнув мужу, заторопилась в свой кабинет. Надо было дать дополнительные указания Лали и Ронни по поводу ужина. «Честно говоря...» Марина не знала, как вести и держать себя рядом с герцогом. Когда он где-то там далеко, всё было понятно. Надо подождать год, развестись и забыть о бытой реверсия как о случайном жизненном эпизоде. Но сейчас, когда он уже второй день буравит её пристальным взглядом, как только их пути по замку пересекутся, дело о разводе не казалось уже таким простым. Как женщина, Марина прекрасно чувствовала, что интересует мужа. Только вот не знала, что делать с этим внезапно вспыхнувшим интересом. Хотя про «внезапно» не совсем верно. Интерес мужа она почувствовала ещё в первую встречу в клифдене в том парке. И интерес далеко не платонический. «И что теперь со всем этим делать?» — риторически спросила саму себя Марина, и сама же решила отдаться на волю случая. «Как всё пойдёт, так и пусть идёт». она будет потихонечку гнуть свою линию на развод. Разные они, и ничего с этим не поделаешь. Ну и что, что красивый и умный, зато эгоистичный и авторитарный». Дойдя до кабинета, она уже привела мысли в порядок и совершенно спокойно вызвала к себе Ронни и Лали. Секретарь Марвина, который на эти дни перешел в ее подчинение, немедленно выполнил просьбу, и Марина едва успела раздать указания, как услышала через открытую дверь кабинета громкие голоса в холле. Настороженный женский и любопытствующий мужской. И буквально кожей почувствовала мощный вал интереса к своей персоне. Прибыли. Невольно Марина кинула взгляд на большое зеркало, которое висело на стене. Вроде бы всё нормально, но мандраж охватил её тело, и она почувствовала себя абитуриенткой перед универской комиссией. Но отступать некуда. Да и почему она должна морозиться из-за встречи с родителями мужа? Это ведь он наверняка без уведомления родственников провернул историю с обрядом. Так что ничего. И Марина встала, развернув плечи и подняв голову. Вовремя. В кабинет вошли двое. И эти двое были как одно целое. У них даже ауры переливались и переплетались. «Здравствуй, дитя». Мягко произнесла женщина, первой нарушив неловкое молчание. Она быстро подошла к Марине и остановилась в двух шагах, пристально глядя ей в глаза. В это время спохватился и герцог. «Матушка, отец, позвольте представить вам мою жену, Мариенну Риверс, урожденную баронессу Валлотт». «Славная фамилия», — сказал магистр Риверс, подходя к ним и целуя Марине руку. «Я помню барона Валада и героическую гибель его семьи. Ведь ваши земли, дорогая, были далеко на юге, рядом с султанатом». «Да, милорд», — с трудом разлепила губы Марина. «Она вообще ничего не знала о своей семье, то есть о семье настоящей Мариенны, и боялась сейчас выдать себя этим незнанием. Я слышал, вы воспитывались в монастыре, а ваши земли корона передала другому владельцу». — Это печально, — заметил магистр. — Я ничего не помню из того времени. Была слишком мала, — поторопилась объяснить Марина. — Простите, как вас зовут? — Вот как, сын. Ты ничего не рассказал о нас? — Не успел, — буркнул герцог. — Знакомься, Мари, ректор Академии, магистр Артур Риверс. Ректор школы бытовой магии и зельеварения, магистр Шарлотта Риверс. — А разве вы не герцог? Непонимающе спросила Марина у магистра. «Нет, дорогая, герцог и владетель родового гнезда у нас теперь Иттон, и уже давно. А я отрёкся от титула и наследства сразу, как только стал ректором и принял присягу. Видишь ли, у нас в академии не положено иметь титулы. Она считается бессословным учреждением. А те, кто там учится стало интересно Марине». «Они на время обучения тоже теряют титулы, становятся равными». «Интересно», — невольно удивилась Марина и тут же спохватилась. «Рада познакомиться с вами. Если хотите отдохнуть, то я провожу вас в ваши покои». «Будем благодарны», — откликнулась Шарлотта. «Но на ужине мы хотели видеть и Марвина». «Он сейчас в Клифдене», — ответила Марина. «Но я попробую с ним связаться». «Не стоит, дорогая, поговорить со своим внуком мы можем и сами». Марина опять ярко почувствовала эмоции женщины. Если вначале она была просто насторожена, то теперь появилась какая-то холодность. Но что послужило причиной, Марина пока не поняла. Или эта холодность была направлена не на неё? Внезапно Шарлотта резко повернулась к столу и напряжённо шагнула вперёд. «Артур, Итан». «Быстро, поисковик! Здесь есть чужой артефакт! Мой амулет нагрелся!» Женщина говорила быстро и одновременно доставала из поясной сумочки какие-то пузырьки и флакончики, перебирая их в руке и определяя нужный. Она открыла совсем крохотный фиал, и из него выплыло оранжевое облачко, которое тут же заскользило по кабинету и остановилось в углу напротив шкафа. «Оно летит на враждебную магию!» «А враждебная магия здесь любая, не связанная с аурой риверсов», пояснила Шарлотта, видя встревоженный взгляд Марины. «Сейчас Итан обезвредит чужой артефакт, и тогда поговорим». «Давно чистили кабинет». Между тем поинтересовался ректор, наблюдая, как сын отлепляет от стены крохотный кружок бумаги. «Вчера, сразу по приезде. Но сегодня я здесь еще не был, так как мы с Остином выезжали на проверку постов». ответил герцог, внимательно рассматривая найденный артефакт. «А он мне хорошо знаком», — оценил герцог находку. «Мы такие используем во дворце». «Интересно». Оранжевое облачко, между тем, поплыло по кабинету дальше и теперь остановилось почти под потолком возле лепного потолочного плинтуса. Герцог поднял голову и, измерив высоту взглядом, попросил «Мари». «Вызови, пожалуйста, слугу с лестницей». «Не надо», – раздалось от дверей, и в кабинет быстро вошел Себастьян. «Там мой артефакт слежения, и я его сейчас отзову», – пояснил охранник. «Простите, леди Мариенна, что не сопровождал вас с утра, но у Ллойда исчез с утра его новый секретарь, и мы были заняты поисками». Одновременно Себастьян направил на артефакт свой перстень, и небольшая бесцветная мушка с огромными глазами – Немедленно слетела к нему на ладонь. «Нашли?» – живо поинтересовался герцог. «Нет», – с сожалением ответил Себастьян. «Скорее всего, он ушел порталом. След затерялся на перекрестке за воротами усадьбы и протянул мушку герцогу. «Вот, можно посмотреть, кто здесь был. Мушка сидит уже несколько дней». «Все данные об этом секретаре мне на стол, Себастьян. И повторяю, твое дело – безопасность леди». «В первую очередь леди, а во вторую — чужие просьбы», — распорядился герцог, забирая записывающий артефакт. «Понял, милорд», — подтянулся Себастьян и встал за спиной Марины в шаге от неё. Герцог проследил за облачком, которое лениво проплывало под потолком, не собираясь больше нигде задерживаться, и обратился к жене. «Мари, ты разрешишь мне поработать в твоём кабинете?» «Конечно», — «Но я и сама хочу знать, кто здесь воду мутит», — высказалась Марина. «И мы тоже», — поддержал ее интерес ректор. «Да я и не сомневался», — вздохнул Иттен. «Присаживайтесь. Посмотрим. Сеп, запри дверь. Остин, накинь полог распорядился герцог по ходу дела. «Приступим». Иттен активировал чужой артефакт, проверив его вначале на охранную магию, и все присутствующие услышали... тишину. «А...» — собралась спросить Марина. тш -ш -ш. Почти шепотом предостерег ее Иттон, склоняясь к ее уху. «Это только прослушивающий артефакт. Он не дает изображения». Марина кивнула и тоже прислушалась. Но с утра в кабинете никого не было до самого прихода Марины, о чем артефакт всем и сообщил. Да и потом ничего интересного не случилось. Даже разговор с герцогом не содержал никаких тайн и секретов. Герцог отключил артефакт, и Марина не утерпела. «А он только записывает, не передаёт сразу, куда надо?» «Передаёт», — согласился герцог. «В этом их ценность. Так что тот, кто заказал установку, слышал наш разговор». «Но мы ничего такого...» — растерялась Марина. «Да, мы ничего такого». Невольно поддел ее герцог. «Дело не в тайнах даже», — вступил в разговор ректор. «Дело, скорее всего, в необходимости точно знать, где находитесь вы оба и кто еще гостит в вашем замке. Ведь, как я помню из твоего рассказа, сын, покушения на твою жену произошли дважды, а потом все притихло». «Это так, отец». Но я все же не вижу смысла в этих покушениях. И даже если вы сейчас хором начнете меня убеждать, что дело в моем богатстве, я не поверю. То есть это может иметь значение, но не сиюминутное. Прямо сейчас противнику нужно нечто другое. И у меня, кажется, есть догадки. Но их надо проверить. А теперь давайте посмотрим, кто подсадил этого жучка. Сеп, включай свой артефакт. Себастьян молча кивнул и активировал мушку. В воздухе сразу возникла чёткая голограмма кабинета. Поскольку артефакт стоял уже несколько дней, то зрителям пришлось пересмотреть ежедневную уборку кабинета служанками. Один раз пыль из углов и недоступных мест убирал бытовой маг под присмотром Лали. Просмотрели все разговоры Марины с Райли, Марвином и слугами. И последние записи... Наконец, показали чужого в кабинете. «Это секретарь Ллойда», — сказал Себастьян. «Приняли около недели назад. Показал себя хорошо». «Мне он незнаком», — покачал головой ректор. «Я его раньше ни разу не видела», — добавила Шарлотта. «А я, кажется, видел», — смотрелся герцог внимательнее. «Определенно видел среди охраны королевы». «А это уже серьезно, Итан». Ректор поднялся и прошёлся по кабинету. «Мы, правда, редко бываем при дворе, но и до нас доходят слухи об изменениях в характере Аннабель. Она и в молодости не отличалась терпимостью к подданным, а сейчас тем более». «Возможно, это связано с возрастом», — предположила Шарлотта. «Некоторые леди боятся стареть и всеми силами стремятся продлить молодость». «Ну, это не смертельное желание». Расмеялся ректор. — Можно только приветствовать таких леди. Например, тебя, Шарлотта. Конечно, маги живут дольше простых людей. Но мне приятно, что мы с тобой ещё совсем не старики, родная. Да, хотя ваша магия и не активная, а моя довольно слабая, на срок жизни это не влияет. Но я бы, Артур, не стала так небрежно относиться к моей идее. Дело в том... что королева выглядит очень молода, а это значит, что она использует все возможные средства для омоложения. Среди них, Артур, могут быть и незаконные. «Хм», — хмыкнул ректор, но возражать супруге не стал. Зато герцог очень задумчиво посмотрел на мать и согласился с ней. «Очень может быть», — произнес он медленно. «Это укладывается в мою версию». «Матушка, я приказал целителю из своего департамента тайно осмотреть короля, не привлекая внимания. Делать это пришлось во дворце, в кабинете короля, куда я своего целителя провёл под видом помощника. У меня есть его заключение. Я хотел специально встретиться с тобой и просить твоей помощи, но вы всё же пришли на совершеннолетие Марвина, поэтому спрошу сейчас, ты не поможешь нам зельями и вообще с лечением?» «Правда, сам Эдвард смеется, что старость не лечится. Но ведь он маг. Маги стареют по-другому. У него сейчас только-только должны появиться морщины, как у тебя, отец. А у Эдварда вид старого и немощного человека не мага. Так не должно быть». «Отравление?» – деловито спросила Шарлотта. «Нет», – покачал головой Иттан. «Никаких посторонних следов в организме и крови, Наш целитель не обнаружил. Нам бы эмпата сильного. Но я таких не знаю». «Я сильный эмпат», — спокойно заметила Марина. «Тебе докладывали о моей магии, но твои люди не знают мою силу. Леди Зои говорит, что она велика. Но я не обучена, это правда. Мы только начали с ней заниматься». «Ты? Сильный эмпат?» — недоверчиво воскликнул герцог. «Это было бы заметно. Ты бы не могла находиться среди людей, испытывая их эмоциональные всплески рядом. Сильный эмпат не может жить свободно. Он всегда закрывается от окружающих. Такой дар – это и благо, и кара одновременно. Мы проверим тебя, Мари. Это очень важно», – припечатал герцог. «Я научилась ставить щиты и держу их постоянно. Даже леди Зои не может за них проникнуть». «Марина не знала». Какой чёрт дёргает её за верёвочки и заставляет выкладывать Иттану свои секреты? Но она почти всё рассказала о своём даре. Умолчала лишь о том, что при желании может видеть эмоции людей под любыми щитами, и что может уже лечить даже душевные недомогания. Зоя Николаевна обещала научить ещё бороться с проклятиями, но это когда Марина окончательно переберётся в Кливден, и у неё будет больше времени. Если твой дар Мари подтвердится, я буду рад. Наши дети смогут получить в наследство хотя бы твою магию». «Наши дети?» Про себя задохнулась от возмущения Марина. «Какие дети? У нас и брака-то нет». «Но не будешь же об этом орать при людях». И, пошлёпав губами, Марина промолчала, гневно поглядывая на мужа. А тот, намеренно глядя на неё своими серыми глазюками, он улыбался во весь рот, всячески демонстрируя их супружеское взаимопонимание. Он ее сознательно провоцировал, дошло до Марины. А герцог, глядя на пыхтящую жену, которая всеми силами сдерживала гнев, просто восхищался ею. Не скандалит, не истерит, не высказывает недовольства в открытую. Явно намеренно устроить ему нахлобучку. Но один на один. Достойно уважения. Такая черта — признак благородства и силы». «Нет, Остин собрал совершенно неверные сведения о Мариенне. Из-за этого Итан уже совершил кучу ошибок по отношению к жене. Но он постарается всё исправить. Да, будет трудно, но оно того стоит». Герцог незаметно усмехнулся. Вон как вскинулась на слова о детях. «За дело. Не очень хотелось привлекать её к своим делам». Но если её дар на самом деле так силён, то Мариенна сможет оказать неоценимую помощь. «Умница!» — мысленно похвалил герцог жену и послал ей ласковый взгляд. Та в ответ ошарашенно хлопнула ресницами, но тут же выгнула бровь в надменном вопросе. И оба совершенно не замечали, как переглядывались родители, наблюдая за ними, и как прятал улыбку Остин. И как смущенно отворачивался в сторону Себастьян. «Они оба видели сейчас в кабинете только друг друга». «Ну что же», – прервал всеобщее затянувшееся молчание Иттен. «Себастьян и лойд завтра с утра жду вас в кабинете Марвина. Негоже нам занимать кабинет леди. Сеп, проверишь утром оба кабинета снова. Остин, данные на сбежавшего мнимого секретаря передай в департамент». А вам, Ллойд, пока придется обойтись своими силами. Или попросите секретаря Марвина временно совмещать обязанности. Да, милорд, я уже поговорил с Эйроном ранее, и он согласился. Отлично. Тогда всем до завтра. Мариенна, если не возражаешь, я еще задержусь здесь. Марвин должен вернуться завтра утром, и нам с Остином надо подготовить родовой обряд. Как тебе будет угодно, Иттан, отзеркалила Марина. Она вся кипела и возмущалась самоуверенным поведением мужа в её собственном кабинете. Но, понимая, что капризничать сейчас не время, заставила себя отложить пререкание на потом, а может и вообще всё проигнорировать. В конце концов, какое ей дело, в каком кабинете и как ведёт себя герцог? Она-то точно здесь временно. И её временность заканчивается буквально завтра. После праздника она со спокойной душой уйдёт вместе с Зоей в Кливден. И плевать ей, где там будет сидеть герцог, в её бывшем кабинете или в своей спальне. Соня металась по комнате и не знала, что предпринять. Она получила приказ королевы оставаться в своих покоях. Но душа её не могла смириться с тем, что она не увидит Марвина, не разделит с ним радость совершеннолетия. Она как будто уже и забыла, что покушалась на жизнь Милли. А Милли — близкая подруга Марвина, а теперь еще и почти невеста, как намекала королева. И он наверняка не простит такой подлости. Соня помнила и думала только об одном — как попасть во Фрейфорд. Ей это казалось жизненно важным, а там она разберется и с Милли, и с мачехой. Все объяснит Марвину. что эти две приживалки обирают его. Он всё поймёт и простит свою Соню, которую знает с детства и которую раньше так любил. Но не может быть, чтобы он забыл всё, что между ними было. На прорывающиеся изредка трезвые мысли «А что, собственно, между ними было?» Соня про себя зло шикала и выбрасывала их из головы. Нечего тут сомневаться. Марвин её любит, она Марвина любит и точка. Никаких других подруг, а тем более невест, у него быть не может. Иногда, в минуты просветления, Соня не узнавала себя. Никогда прежде она не была такой злобной, склочной, вредной. Да, бывала немного капризной, немного самолюбивой и самонадеянной, но не до такой степени. Однако через пару мгновений эти мысли и испуг от собственной гадости уходили. И Соня вновь погружалась в мысли о месте Милли и о планах на Марвина. Откуда ей было знать, что всё её состояние зависит от артефакта, который королева велела носить, не снимая. И откуда бы ей было знать, что этот артефакт не только передаёт команды от правительницы, но и корректирует поведение Сони в нужную сторону. Измучившись бесплодными размышлениями, Соня вспомнила про Лали, которая всегда помогала ей в поместье. Лали знала о её симпатии к Марвину, и Соня надеялась, поможет ей. Если уж она не сможет присутствовать лично, то хотя бы посмотреть на любимого она сумеет. В её комнате был передающий кристалл, именной, Сонин. А у самой Сони был перстень-приёмник. Если Лали поставит кристалл незаметно где-нибудь в зале, то Соня всё увидит. Несмотря на поздний час, Соня отправила своей бывшей горничной записку по Мак почте А ещё через полчаса прочитала ответ. «Всё сделаю завтра, госпожа. Теперь оставалось только ждать». Завтра ждала не только Соня, но и Марвин. Райли вечером категорически отказался отпускать Милли на праздник. «Ты с ума сошёл, парень?» – бушевал он. «Моя девочка только-только пришла в себя, а ты тянешь её на люди, в толпу. Неизвестно, кто ещё там может быть». «Но ведь это я привёл её в чувство», – не сдавался Марвин. «Это ради меня она проснулась». «Это ещё вопрос», – не унимался Капитер, который за это время совсем потерял пиетет к высшей аристократии в лице Марвина. И обращался к нему исключительно словом «парень». «Ты, парень, пойми, Милли очень слаба. Тебе разве ее не жалко?» «Так именно поэтому я прошу ее отпустить со мной. И она, и я будем гораздо спокойнее, если будем вместе. А пропустить совершеннолетие я не могу. Там же обряд нужен. Обряд признания родом. Вы же сами прекрасно знаете». В отчаянии пытался достучаться до Капитера Марвин. «Нет». Наконец, серьёзно рассердился тот. Никаких балов, посвящений, обрядов. Дочь пока слаба и никуда не поедет. В любом случае. Я всё сказал. Я понял, Райли. Ты, как всегда, прав. А я просто эгоистично думал только о себе. Извинись перед Милли за меня, что не дождался её пробуждения. Но мне на самом деле пора. Обряд должен пройти в час моего рождения. А я родился в семь утра. Ранняя пташка. уже с доброй усмешкой заметил Райли. «Уходи и будь спокоен за нас. Мы будем тебя ждать. Иди, парень». Марвин оглянулся на дверь кабинета, будто надеясь, что появится Милли. Но чуда не случилось, и он вышел на улицу, чтобы открыть поздний портал во Фрейфорд. Там, наверное, уже все спят. Хотя, может, наоборот, встали. Ведь сейчас почти пять утра. У него совсем мало времени». Зато за эти два дня, что он провёл рядом с Милли, Марвин многое понял для себя и осознал. Особенно после того, как девушка открыла глаза и первым словом выдала из себя с головой. «Марвин, ты жив?» И в ответ на недоумённые взгляды Райли и Марвина сказала слабым голосом. Она велела выпить какое-то зелье и сказала, что иначе умрёт Марвин. «Выбирай», — сказала она, — «Или ты, или он. Я не хочу, чтобы ты умирал», – тихо прошептала Милли, и маленькая слезинка скатилась ей на нос. Марвин хотел стереть ее, но внезапно даже для себя наклонился к девушке и сцеловал эту слезинку губами. «Никто не умрет, Милли», – ласково пожал он ее тоненькую ручку. «Мы не позволим», – оглянулся он на Капитера. А тот... Видя, что дочь очнулась и уже даже разговаривает с этим посторонним парнем, решительно отодвинул Марвина в сторону и склонился к девочке. «Дочка, слава предвечный, ты пришла в себя. Ни о чём не беспокойся, всё будет хорошо». И, наклонившись к дочери, поцеловал её в макушку. Тут же были призваны лекарь и маг, которые всё это время жили в доме Капитера и наблюдали за девочкой. Началась суматоха. Марвина совсем задвинули, а потом и вовсе выставили из комнаты. Но он не обижался. Главное, Милли пришла в себя, она всё помнит, и она обязательно выздоровеет. А с Соней они с отцом обязательно разберутся. Ведь раньше его детская подружка была совсем другой. Марвин не заметил, как перешёл в поместье, так был занят мыслями. Но здесь его действительно ждали. как он и предполагал. «Всё в порядке, сын?» Герцог с привором встретили его в кабинете матушки. И похоже, что они с Остином не спали всю ночь. «В порядке», – устало опустился в кресло Марвин. Он тоже почти не спал эти два дня, находясь рядом с Милли. Милли пришла в себя и сказала, что Соня заставила её выпить ядовитое зелье, шантажируя моей жизнью. «Представляете? Или ты, или он». так и заявила. Милли выбрала себя. Такая самоотверженная малышка. ведь ей всего пятнадцать», с непонятной интонацией произнес герцог. «Шестнадцать», — поправил его Остин. «Ты знаешь», — удивился Марвин. «Случайно», — пожал тот плечами. «Не говорить же этому влюбленному юнцу, что и у Райли в доме есть соглядатые Остина. Нет, не для слежки, а для информации». оправдывал себя привор. «Так, не время для пустых разговоров!» перебил их герцог. «Марвин, Остин, нам пора в храм!» И он первым покинул кабинет жены, направляясь через холл в сад, где у дальней стены находилась небольшая домашняя часовня. Никто не видел, как спустя короткое время в зал для приемов прошла Лали и оставила возле одного из настенных светильников записывающий кристалл стараясь спрятать его за фигурным плафоном. Никто, кроме прозрачной мушки, которую посадил тут Себастьян. Он и получил сразу сигнал о нарушении. Девушка не считала, что делает что-то незаконное или неправильное. Всего лишь посмотреть на любимого мужчину в день его праздника. Разве это преступление? Из двух девушек рядом с Марвином Лали отдавала предпочтение Соне, Так как, зная её секреты, давно считала Марвина почти женихом своей бывшей хозяйки. Поступок её объясняла ревностью. И тоже считала, что Милли, вольно или невольно, отбила парня у Сони. А это тоже не дело. Со спокойной совестью Лали отправилась по делам. Сегодня предстоял суматошный день. Вон господа уже на ногах, и даже уже отправились в часовню. И Лали приступила к своим обязанностям экономки. Новая должность, новые заботы. Надо раздать задания прислуге, проверить подготовку, проверить комнаты для гостей. Дел много. «Подойди, сын», — приказал герцог, когда они оказались в часовне у алтарного камня. Этот ритуал проводит отец над сыном, мать над дочерью, объявляя этим стихиям и миру, что род имеет нового полноценного члена. У магов в этот момент может возрастать сила магии за счет силы предков. Но наша магия заблокирована, так что мы просто покажем миру, что у нас есть ты. Надеюсь, предвечная когда-нибудь простит нас, и в наш род вернется магия. Может, это придет с тобой, сын. Но может, и я сам получу благословение богини. Я ищу Марвин, и, кажется, нашёл. Ну, давай руку. Остин молча наблюдал, как герцог резким, точным движением сделал надрез на запястье Марвина, и тот приложил руку к руне, выбитой на алтарном камне. Во всех храмах и часовнях этого мира на алтарных камнях была выбита одна единственная руна. Руна Благодарности Предвечной за этот мир И за право людей жить в этом мире. Потому, как принимает руна кровь, можно было судить, спокойно или тревожно будет взрослая жизнь человека. Легко или трудно будет преодолевать он жизненные перипетии. Трое мужчин с напряженным вниманием всматривались в рунные линии. Кровь Марвина медленно заполняла канавки и бороздки, вырисовывая собой символ. И когда вся руна уже была заполнена, из алтарного камня вырвался огненный луч, и на запястье Марвина, вместе надреза, появился родовой знак риверсов — огненный сокол. Знак огненной магии риверсов. «Слава Пресветлой!» — торжественно произнес герцог и совершил сложенными ладонями круговой знак поклонения богине. «Слава!» — повторил он. Богиня помнит о нас и сохраняет в нас нашу магию. Этот знак, Марвин, подтверждает, что ты маг. Но если бы ты был активным магом, то сейчас смог бы зажечь благодарственные свечи в храме своей магией. А так мы воспользуемся артефактами. Но ничего, сын, я верю, что мы вернем магию роду». «Ты прочитал наши хроники?» — раздался от входа голос ректора. «Прости, внук. Мы немного опоздали на обряд, но, надеюсь, ты нас простишь. Все равно обряд проводит отец, и женщины на нем не присутствуют». «Конечно, дед». Видно было, что Марвин искренне рад приходу старшего родственника. «О каких хрониках ты говоришь?» «Ну, конечно, не о королевских», – рассмеялся ректор. А «Об обычных, семейных хрониках рода риверсов, которые мирно пылятся в семейном архиве». «Поздравляю, Марвин, с совершеннолетием!» – обнял магистр внука и похлопал его по плечу. «Вот и еще одна веточка образовалась на нашем дереве, уже крепкая и сильная. Желаю тебе удачи в жизни, внук. Думаю, она у тебя будет, судя по благословению богини. Например, у твоего отца наш родовой знак появился только после первого серьезного ранения». Мы тогда боялись, что Итан не выживет, но обошлось. Ну, хватит о грустном. Пойдемте, нас ждут. Магистр с Остином вышли первыми, а Марвин задержался возле отца. «Что там в наших хрониках?» нетерпеливо спросил он, зная наверняка, что если отец смотрел, то знает ответ. «В наших хрониках, сын, нет ответа на вопрос, кто проклял рот риверсов. Но есть намек...» Как снять это проклятие? Жаль, я увидел его поздно. «Как, отец?» – загорелся Марвин. «Любовью, сын. Истинной любовью между мужчиной и женщиной. Неважно, мужчина Риверсов будет жениться или женщина Риверсов будет выходить замуж. Главное условие – взаимная любовь со своими избранниками». «Да», – протянул Марвин, озадаченный решением богини. «У нас сейчас нет женщин брачного возраста. Значит, только ты или я должны решить эту задачу?» «Ты уже женат. Значит, я?» – спросил сын у отца. «Не знаю, Марвин. Видишь ли, все очень сложно. Я говорил тебе, что не планирую настоящий брак с Мариенной, но сейчас думаю, что я ошибался». «Ты разглядел ее?» – понимающе откликнулся Марвин. «Да». «Я разглядел её и уже не хочу отпускать от себя эту женщину». «Она тебя терпеть не может», — усмехнулся Марвин. «Кажется, нам всем предстоит увлекательное занятие — наблюдать за вашим с матушкой сближением». «Не говори, сын», — невольно улыбнулся Иттон. «Эта строптивая заноза доставит мне ещё немало забот. Нюхом чую. Но я этому почему-то рад. Знаешь, ко мне как будто вернулась жажда жизни». Вернулся интерес ко всему. С удивлением увидел, как много я пропустил, занятой только службой. Вот и ты уже стал взрослым. Кстати, как там твоя Милли?» «Моя Милли», — повторил Марвин и невольно улыбнулся на это сочетание. «Моя Милли пришла в себя. Но Райли не отпустил ее к нам. И я его понимаю. Просто скучаю без нее очень». «Так вот, Милли как очнулась, сразу рассказала...» что яд её заставила выпить Соня. У меня это до сих пор в голове не укладывается. Соня, которую я знаю с детства, которую любил как сестру. В жизни многое бывает, сын. Давай сейчас вернёмся в замок, а после отъезда гостей с Остином и дедом обговорим наши действия. Я расскажу вам, что узнал в ходе расследования и что собираюсь сделать. «Конечно, отец». Мужчины покинули часовню, направляясь к дому, и не видели, как над алтарем соткался из воздуха образ богини. И она, покачав с улыбкой головой, поражаясь глупости некоторых своих сынов, все же оставила на алтаре маленькую подсказку — кусочек горного хрусталя с портретом Мариенны внутри. Но потом подумала — И небрежным жестом отправила этот камешек герцогу в карман. Найдет при случае. Никто в этом мире не мог сделать такого, если уж герцог и теперь не догадается, что ему надо делать. Богиня фыркнула и, крутнув призрачным подолом, исчезла. «Не могут боги говорить с людьми напрямую. Не могут напрямую вмешиваться в их жизнь». Но подсказать изредка могут. Горный хрусталь — камень менталистов. В этом мире он меняет цвет в зависимости от силы мага, от светло-голубого до густо-фиолетового. Он усиливает магию владельца и защищает его. Об этом знают все в этом мире. А портрет... Портрет просто показывает, кому должен принадлежать этот камешек. А заодно намекает, как его надо дарить. «Только глупец не сообразит», — решила богиня. Итон и Марвин вернулись в замок прямо перед завтраком. Гостей еще не было. Время приема было назначено на два часа пополудни. И Итон очень надеялся, что хотя бы сегодня не случится ничего неожиданного, способного испортить сыну праздник.